Глава 1. Концентрация производства и монополии. Громадный рост промышленности и замечательно быстрый процесс сосредоточения производства во все более крупных предприятиях являются одной из наиболее характерных особенностей капитализма. Самые полные и самые точные данные об этом процессе дают современные промышленные переписи. В Германии, например, Из каждой тысячи промышленных предприятий было крупных, то есть имеющих свыше 50 наемных рабочих, в 1882 году — 3, в 1895 году — 6 и в 1907 году — 9. На их долю приходилось из каждой сотни рабочих 22, 30 и 37. Но концентрация производства гораздо сильнее, чем концентрация рабочих. потому что труд в крупных заведениях гораздо производительнее. На это указывают данные о паровых машинах и об электрических двигателях. Если взять то, что в Германии называют промышленностью в широком смысле, то есть включая и торговлю, и пути сообщения и тому подобное, то получим следующую картину. Крупных заведений... 30 588 из 3 265 623, то есть всего 9%. У них рабочих 5,7 миллиона из 14,4 миллиона, то есть 39,4%. Паровых лошадиных сил 6,6 миллиона из 8,8, то есть 75,4. процента. Электрических – 1,2 миллиона киловатт из 1,5 миллиона, то есть 77,2 процента. Менее чем одна сотая доля предприятий имеет более трех четвертых общего количества паровой и электрической силы. На долю 2,97 миллионов мелких до пяти наемных рабочих предприятий, составляющих 91% всего числа предприятий, приходится всего 7% паровой и электрической силы. Десятки тысяч крупнейших предприятий – все, миллионы мелких – ничто. Заведений, имеющих одну тысячу и более рабочих, было в Германии в 1907 году 586. У них почти десятая доля, 1,38 миллиона общего числа рабочих, и почти треть, 32%, общей суммы паровой и электрической силы. Денежные капиталы банки, как станет понятно дальше, делают этот перевес горстки крупнейших предприятий еще более подавляющим, и при том в самом буквальном значении слова, то есть миллионы мелких, средних и даже части крупных хозяев оказываются на деле в полном порабощении у нескольких сотен миллионеров-финансистов. В другой передовой стране современного капитализма в Соединенных Штатах Северной Америки рост концентрации производства еще сильнее. Здесь статистика выделяет промышленность в узком смысле слова и группирует заведения по величине стоимости годового продукта. В 1904 году крупнейших предприятий с производством в 1 миллион долларов и свыше было 1900 из 216 180, то есть 0,9%. У них 1,4 миллиона рабочих из 5,5 миллионов то есть 25,6%, и 5,6 миллиарда производства из 14,8 миллиарда, то есть 38%. Через пять лет, в 1909 году, соответственные цифры. 3060 предприятий из 268 491, 1,1%, с двумя миллионами рабочих из 6,6 30,5% и с 9 миллиардами производства из 20,7 миллиарда 43,8%. Почти половина всего производства всех предприятий страны в руках одной сотой доли общего числа предприятий. И эти три тысячи предприятий гигантов охватывают 258 отраслей промышленности. Отсюда ясно, что концентрация на известной ступени ее развития. сама собой подводит, можно сказать, вплотную к монополии, ибо нескольким десяткам гигантских предприятий легко прийти к соглашению между собой, а с другой стороны, затруднение конкуренции, тенденция к монополии порождается именно крупным размером предприятий. Это превращение конкуренции в монополию представляет собой одно из важнейших явлений, если не важнейшее, в экономике новейшего капитализма, и нам необходимо подробнее остановиться на нем. Но сначала мы должны устранить одно возможное недоразумение. Американская статистика говорит, 3000 гигантских предприятий в 250 отраслях промышленности, как будто бы всего по 12 предприятий крупнейшего размера на каждую отрасль. Но это не так. Не в каждой отрасли промышленности есть большие предприятия. А с другой стороны, крайне важной особенностью капитализма, достигшего высшей ступени развития, является так называемая комбинация, то есть соединение в одном предприятии разных отраслей промышленности, представляющих собой либо последовательные ступени обработки сырья, например, выплавка чугуна из руды и переделка чугуна в сталь, а далее может быть производство тех или иных готовых продуктов из стали, либо играющих вспомогательную роль одна по отношению к другой. например, обработка отбросов или побочных продуктов, производство предметов упаковки и тому подобное. «Комбинация», — пишет Гильфердинг, — уравнивает различия конъюнктуры и потому обеспечивает для комбинированного предприятия большее постоянство нормы прибыли. Во-вторых, комбинация приводит к устранению торговли. В-третьих, она делает возможными технические усовершенствования, а, следовательно, и получение дополнительной прибыли по сравнению с чистыми, то есть некомбинированными предприятиями. В-четвертых, она укрепляет позицию комбинированного предприятия по сравнению с чистым, усиливает его в конкуренционной борьбе во время сильной депрессии, заминки в делах, кризиса, когда понижение цен сырья отстает от понижения цены фабрикатов. Немецкий буржуазный экономист Гейман, посвятивший особое сочинение описанию смешанных, то есть комбинированных предприятий в немецкой железоделательной промышленности, говорит, чистые предприятия гибнут, раздавленные высокой ценой на материалы, при низких ценах на готовые продукты. Получается такая картина. Остались с одной стороны крупные каменноугольные компании с добычей угля в несколько миллионов тонн крепко сорганизованные в своем каменноугольном синдикате, а затем тесно связанные с ними крупные сталелитейные заводы со своим стальным синдикатом. Эти гигантские предприятия с производством стали в 400 тысяч тонн тонна 60 пудов, в год, с громадной добычей руды и каменного угля, с производством готовых изделий из стали, с 10 тысячами рабочих, живущих по казармам заводских поселков, иногда со своими собственными железными дорогами и гаванями, являются типичными представителями немецкой железной промышленности. И концентрация идет все дальше и дальше вперед. Отдельные предприятия становятся все крупнее, все большее число предприятий одной и той же или различных отраслей промышленности сплачивается в гигантские предприятия, для которых полдюжины крупных берлинских банков служат и опорой, и руководителями, По отношению к германской горной промышленности точно доказана правильность учения Карла Маркса о концентрации. Правда, это относится к стране, в которой промышленность защищена охранительными пошлинами и перевозочными тарифами. Горная промышленность Германии созрела для экспроприации. К такому выводу должен был прийти добросовестный, в виде исключения буржуазный экономист. Надо отметить, что он как бы выделяет Германию особо в виду защиты ее промышленности высокими охранительными пошлинами. Но это обстоятельство могло лишь ускорить концентрацию и образование монополистических союзов предпринимателей, картелей, синдикатов и тому подобного. Чрезвычайно важно, что в стране свободной торговли Англии концентрация тоже приводит к монополии, хотя несколько позже и в другой, может быть, форме. Вот что пишет профессор Герман Леви в специальном исследовании о монополиях, картелях и трестах по данным об экономическом развитии Великобритании. В Великобритании именно крупный размер предприятий и их высокий технический уровень несут в себе тенденцию к монополии. С одной стороны, концентрация привела к тому, что на предприятие приходится затрачивать громадные суммы капитала. Поэтому новые предприятия стоят перед все более высокими требованиями в смысле размеров необходимого капитала, и с этим затрудняется их появление. А с другой стороны, и этот пункт мы считаем более важным, каждое новое предприятие, которое хочет стать на уровне гигантских предприятий, созданных концентрацией, должно производить такое громадное избыточное количество продуктов, что прибыльная продажа их возможна только при необыкновенном увеличении спроса. а в противном случае этот избыток продуктов понизит цены до уровня невыгодного ни для нового завода, ни для монополистических союзов. В Англии монополистические союзы предпринимателей, картели и тресты возникают большей частью, в отличие от других стран, где охранительные пошлины облегчают картелирование, лишь тогда, когда число главных конкурирующих предприятий сводится к каким-нибудь двум дюжинам. Влияние концентрации на порождение монополий в крупной промышленности сказывается здесь с кристальной ясностью. Полвека тому назад, когда Маркс писал свой «Капитал», свободная конкуренция казалась подавляющему большинству экономистов законом природы. Казенная наука пыталась убить посредством заговора молчания сочинения Маркса, доказавшего диоретическим и историческим анализом капитализма, что свободная конкуренция — порождает концентрацию производства. А эта концентрация на известной ступени своего развития ведет к монополии. Теперь монополия стала фактом. Экономисты пишут горы книг, описывая отдельные проявления монополии и продолжая хором заявлять, что марксизм опровергнут. Но факты — упрямая вещь, как говорит английская пословица, и с ними волей-неволей приходится считаться. Факты показывают, что различия между отдельными капиталистическими странами, например, в отношении продакционизма или свободной торговли, обусловливают лишь несущественные различия в форме монополий или во время появления их. А пророждение монополии концентрации производства вообще является общим и основным законом современной стадии развития капитализма. Для Европы можно установить довольно точно время окончательной смены старого капитализма новым. Это именно начало 20 века. В одной из новейших сводных работ по истории образования монополий мы читаем. Можно привести из эпохи до 1860 года отдельные примеры капиталистических монополий. Можно открыть в них зародыши тех форм, которые столь обычны теперь. Но все это, безусловно, доисторические времена для картелей. Настоящее начало современных монополий, относится самое раннее к 1860 годам. Первый крупный период развития монополии начинается с международного угнетения промышленности 1870-х годов и простирается до начала 1890-х годов. Если рассматривать дело в европейском масштабе, то предельным пунктом развития свободной конкуренции являются 60-е и 70-е годы. Тогда Англия закончила постройку своей капиталистической организации старого стиля. В Германии эта организация вступила в решительную борьбу с ремеслом и домашней промышленностью и начала создавать себе свои формы существования. Большой переворот начинается с краха 1873 года, или, вернее, с депрессии, которая последовала за ним и которая с едва заметным перерывом в начале 80-х годов и с необыкновенно сильным, но коротким подъемом около 1889 года заполняет 22 года европейской экономической истории. Во время короткого периода подъема 1889-1890 годов Картелями сильно пользовались для использования конъюнктуры. Необдуманная политика поднимала вверх цены еще быстрее и еще сильнее, чем это произошло бы без картелей, и почти все эти картели погибли бесславно в могиле краха. Прошло еще пять лет плохих дел и низких цен, но в промышленности царило уже не прежнее настроение. Депрессию не считали уже чем-то само собой разумеющимся, в ней видели лишь паузу перед новой благоприятной конъюнктурой. И вот картельное движение вступило в свою вторую эпоху. Вместо приходящего явления картели становятся одной из основ всей хозяйственной жизни. Они завоевывают одну область промышленности за другой и в первую голову обработку сырых материалов. Уже в начале 1890-х годов картели выработали себе в организации Коксового синдиката по образцу которого создан угольный синдикат, такую картельную технику, дальше которой движение в сущности не пошло. Большой подъем в конце XIX века и кризис 1900-1903 годов стоят, по крайней мере, в горной и железной промышленности впервые всецело под знаком картелей. И если тогда это казалось еще чем-то новым, то теперь для широкого общественного сознания стало само собой разумеющейся истиной, что крупные части хозяйственной жизни изъяты как общее правило из свободной конкуренции. Итак, вот основные итоги истории монополий: первый, 1860 и 1870 годы — высшая предельная ступень развития свободной конкуренции, монополии лишь едва заметные зародыши; второй, после кризиса 1873 года. Широкая полоса развития картелей, но они еще исключения, они еще не прочны. Они еще приходящее явление. Третий. Подъем конца XIX века и кризис 1900-1903 годов. Картели становятся одной из основ всей хозяйственной жизни. Капитализм превратился в империализм. Картели договариваются об условиях продажи, сроках платежа и прочем. Они делят между собой области сбыта. Они определяют количество производимых продуктов. Они устанавливают цены. Они распределяют между отдельными предприятиями прибыль и так далее. Число картелей в Германии определялось приблизительно в 250 в 1896 году и в 385 в 1905 году при участии в них около 12 тысяч заведений. Но все признают, что эти цифры преуменьшены. Из приведенных ранее данных германской промышленной статистики 1907 года видно, что даже 12 тысяч крупнейших предприятий сосредоточивают, наверное, больше половины общего количества паровой и электрической силы. В Соединенных Штатах Северной Америки число трестов определялось в 1900 году — 185, в 1907 году — в 250. Американская статистика делит все промышленные предприятия на принадлежащие отдельным лицам, фирмам и корпорациям. Последним принадлежало в 1904 году 23,6%, в 1909 году 25,9%, то есть свыше четверти общего числа предприятий. Рабочих в этих заведениях было 70,6% в 1904 и 75,6% 3 четверти общего числа в 1909 году. Размеры производства были 10,9 и 16,3 миллиарда долларов, то есть 73,7% и 79% общей суммы. В руках картелей и трестов сосредоточивается нередко 7,8% всего производства данной отрасли промышленности. Рейнско-Вестфальский каменноугольный синдикат при своем основании в 1893 году концентрировал 86,7% всего производства угля в районе, а в 1910 году уже 95,4%. Создающийся таким образом монополия обеспечивает гигантские доходы и ведет к образованию технически-производственных единиц необъятного размера. Знаменитый керосиновый трест в Соединенных Штатах, Standard Oil Company, был основан в 1900 году. Его капитал составлял 150 миллионов долларов. Выпущено было обыкновенных акций на 100 миллионов и привилегированных на 106 миллионов. На эти последние выплачивалась дивиденда в 1900-1907 годах 48, 48, 45, 44, 36, 40, 40, 40 процентов, всего 367 миллионов долларов. С 1882 по 1907 год было получено чистой прибыли 889 миллионов долларов. Из них 606 миллионов уплачено в дивиденд, а остальное пошло на резервный капитал. На всех предприятиях стального треста, United States Steel Corporation, было в 1907 году не менее как 210 180 рабочих и служащих. Самое крупное предприятие германской горной промышленности Гельзенкирхенское горное общество – Гельзенкирхене Бергвекс имело в 1908 году 46 048 рабочих и служащих. Еще в 1902 году стальной трест производил 9 миллионов тонн стали. Его производство стали составляло в 1901 году 66,3%, а в 1908 году 56,1% всего производства стали в Соединенных Штатах. Добыча руды 43 — 43,9% и 46,3% за те же годы. Отчет Американской правительственной комиссии о трестах говорит, их превосходство над конкурентами основывается на крупных размерах их предприятий и на их превосходно поставленной технике. Табачный трест с самого своего основания прилагал все усилия к тому, чтобы в широких размерах заменять ручной труд машинным повсюду. Он скупал для этой цели все патенты, имеющие какое-либо отношение к обработке табака, и израсходовал на это громадные суммы. Многие патенты оказывались сначала негодными, и их приходилось перерабатывать инженерам, состоящим на службе у треста. В конце 1906 года было создано два филиальных общества с исключительной целью скупки патентов. Для той же цели Трест основал свои литейни, машинные фабрики и починочные мастерские. Одно из этих заведений, в Бруклине, занимает в среднем 300 рабочих. Здесь производятся опыты над изобретениями для производства папирос, маленьких сигар, нюхательного табака, листового олова для упаковки, коробок и прочего. Здесь же усовершенствуются изобретения. И другие Тресты держат у себя на службе так называемых «developing engineers», инженеров для развития техники, задачей которых является изобретать новые приемы производства и испытывать технические улучшения. Стальной трест платит своим инженерам и рабочим высокие премии за изобретение, способные повысить технику или уменьшить издержки. Подобным же образом организовано дело технических улучшений в германской крупной промышленности, например, в химической, которая развилась так гигантски за последние десятилетия. Процесс концентрации производства уже к 1908 году создал в этой промышленности две главные группы, которые по-своему тоже подходили к монополии. Сначала эти группы были двойственными союзами двух пар крупнейших фабрик, с капиталом каждая в 20-21 миллион марок. С одной стороны бывшая майстера фабриков Хохсте и Касселла на Майне — с другой стороны — анилиновая и содовая фабрика в Людвигсхафене и бывшая байера в Эльберфельде. Затем в 1905 году одна группа, а в 1908 году другая вошла в соглашение каждая еще с одной крупной фабрикой. Получилось два тройственных союза с капиталом в 40-50 миллионов марок каждый, и между этими союзами уже началось сближение, договоры о ценах и так далее. Конкуренция превращается в монополию. Получается гигантский прогресс обобществления производства. В частности, обобществляется и процесс технических изобретений и усовершенствований. Это уже совсем не то, что старая свободная конкуренция раздробленных и не знающих ничего друг о друге хозяев, производящих для сбыта на неизвестном рынке. Концентрация дошла до того, что можно произвести приблизительный учет всем источникам сырых материалов, например, железнорудные земли, в данной стране и даже, как увидим, в ряде стран во всем мире. Такой учет не только производится, но эти источники захватываются в одни руки гигантскими монополистическими союзами. Производится приблизительный учет размеров рынка, который делят между собой по договорному соглашению эти союзы. монополизируются обученные рабочие силы, нанимаются лучшие инженеры, захватываются пути и средства сообщения, железные дороги в Америке, пароходные общества в Европе и в Америке. Капитализм в его империалистской стадии вплотную подводит к самому всестороннему обобществлению производства. Он втаскивает, так сказать, капиталистов, вопреки их воле и сознанию, в какой-то новый общественный порядок, переходный от полной свободы конкуренции к полному обобществлению. Производство становится общественным, но присвоение остается частным. Общественные средства производства остаются частной собственностью небольшого числа лиц. Общие рамки формально признаваемой свободной конкуренции остаются, и гнет немногих монополистов над остальным населением становится во сто раз тяжелее, ощутительнее, невыносимее. Немецкий экономист Кестнер посвятил особое сочинение борьбе между картелями и посторонними, то есть не входящими в картель предпринимателями. Он назвал это сочинение «принуждение к организации», тогда как надо было бы говорить, конечно, чтобы не прикрашивать капитализма, о принуждении к подчинению союзам монополистов. поучительно взглянуть просто хотя бы на перечень тех средств современной, новейшей, цивилизованной борьбы за организацию, к которым прибегают союзы монополистов. Первое. Лишение сырых материалов. Один из важнейших приемов для принуждения к вступлению в картель. Второе. Лишение рабочих рук посредством альянсов, то есть договоров капиталистов с рабочими союзами о том, чтобы последние принимали работу только на картелированных предприятиях. Третье. Лишение подвоза. Четвертое. Лишение сбыта. Пятое. Договор с покупателем о ведении торговых сношений исключительно с картелями. Шестое. Планомерное сбивание цен для разорения посторонних, то есть предприятий, не подчиняющихся монополистам, расходуются миллионы на то, чтобы известное время продавать ниже себестоимости. В бензинной промышленности бывали примеры понижения цен с 40 до 22 марок, то есть почти вдвое. Седьмое лишение кредита. Восьмое объявление бойкота. Перед нами уже неконкуренционная борьба мелких и крупных, технически отсталых и технически передовых предприятий. Перед нами удушение монополистами тех, кто не подчиняется монополии, ее гнету, ее произволу. Вот как отражается этот процесс в сознании буржуазного экономиста. Даже в области чисто хозяйственной деятельности, пишет Кестнер, происходит известная передвижка от торговой деятельности в прежнем смысле к организаторски спекулятивной. Наибольшим успехом пользуется не купец, умеющий на основании своего технического и торгового опыта, всего лучше определить потребности покупателей найти и, так сказать, открыть спрос, остающийся в скрытом состоянии, а спекулятивный гений, умеющий наперед усчитать или хотя бы только почуять организационное развитие, возможность известных связей между отдельными предприятиями и банками. В переводе на человеческий язык это значит. Развитие капитализма дошло до того, что хотя товарное производство по-прежнему царит и считается основой всего хозяйства, но на деле оно уже подорвано и главные прибыли достаются гениям финансовых проделок. В основе этих проделок и мошенничеств лежит обобществление производства. Но гигантский прогресс человечества, доработавшегося до этого обобществления, идет на пользу спекулянтам. Мы увидим ниже, как на этом основании мещанский реакционная критика капиталистического империализма мечтает о возвращении назад к свободной, мирной, честной конкуренции. «Длительное повышение цен, как результат образования картелей», говорит Кеснер, «до сих пор наблюдалось только по отношению к важнейшим средствам производства, особенно каменному углю, железу, кали.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 Отношение господства и связанного с ним насилия — вот что типично для новейшей фазы в развитии капитализма, вот что с неизбежностью должно было проистечь и проистекло из образования всесильных экономических монополий. Приведем еще один пример — хозяйничание картелей. Там, где можно захватить в свои руки все или главные источники сырья, возникновение картелей и образование монополий особенно легко.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 начиная от скромного платежа отступного и кончая американским применением динамита к конкуренту. Устранение кризисов картелями — есть сказка буржуазных экономистов, прикрашивающих капитализм во что бы то ни стало. Напротив, монополия, создающаяся в некоторых отраслях промышленности, усиливает и обостряет хаотичность, свойственную всему капиталистическому производству в целом. Несоответствие в развитии земледелия и промышленности, характерное для капитализма вообще, становится еще больше. Привилегированное положение, в котором оказывается наиболее картелированная так называемая тяжелая индустрия, особенно уголь и железо, приводит в остальных отраслях промышленности к еще более острому отсутствию планомерности, как признается Ейдельс, автор одной из лучших работ об отношении немецких крупных банков к промышленности. Чем развитее народное хозяйство, пишет Лифман, беспардонный защитник капитализма, тем больше обращается оно к более рискованным или к заграничным предприятиям, к таким, которые требуют продолжительного времени для своего развития, или, наконец, к таким, которые имеют только местное значение. Увеличение рискованности связано, в конце концов, с гигантским увеличением капитала, который, так сказать, льется через край, течет за границу и так далее. а вместе с тем усиленно быстрый рост техники несет с собой все больше элементов несоответствия между различными сторонами народного хозяйства, хаотичности, кризисов. Вероятно, вынужден признать тот же Лифман, человечеству предстоят в недалеком будущем снова крупные перевороты в области техники, которые проявят свое действие и на народно-хозяйственную организацию электричество, воздухоплавание. Обыкновенно и по общему правилу в такие времена коренных экономических изменений развивается сильная спекуляция. А кризисы, всякого рода, экономические чаще всего, но не одни только экономические, в свою очередь в громадных размерах усиливают тенденцию концентрации и к монополии. Вот чрезвычайно поучительное рассуждение Ейдельса о значении кризиса 1900 года, кризиса, сыгравшего, как мы знаем, роль поворотного пункта в истории новейших монополий. Кризис 1900 года застал наряду с гигантскими предприятиями в главных отраслях промышленности еще много предприятий с организацией по теперешним понятиям устарелую, чистые предприятия, то есть некомбинированные, поднявшиеся вверх на гребне волны промышленного подъема. Падение цен, понижение спроса — привели эти чистые предприятия в такое бедственное положение, которое либо вовсе не коснулось комбинированных гигантских предприятий, либо затронуло их на совсем короткое время. Вследствие этого кризис 1900 года в несравненно большей степени привел к промышленной концентрации, чем кризис 1873 года. Этот последний создал тоже известный отбор лучших предприятий, но при тогдашнем уровне техники Этот отбор не мог привести к монополии предприятий, сумевших победоносно выйти из кризиса. Именно такой длительной монополией, и притом в высокой степени, обладают гигантские предприятия теперешней железоделательной и электрической промышленности, благодаря их очень сложной технике, их далеко проведенной организации, мощи их капитала. а затем, в меньшей степени, и предприятия машиностроительной, известных отраслей металлургической промышленности, путей сообщения и прочее. Монополия — вот последнее слово новейшей фазы в развитии капитализма. Но наши представления о действительной силе и значении современных монополий были бы крайне недостаточны, неполны, преуменьшены, если бы мы не приняли во внимание роли банков.